Глава вторая. Лаврентьева. Полковник Гущин наклонился над телом, взялся за рукоятку ножа рукой в перчатке и осторожно потянул на себя. Нож, всаженный в горло жертвы, не поддался. «Удар большой силы», — констатировал полковник Гущин. «Сквозной. Нож пробил горло, повредил шейный позвонок и вонзился в кухонный линолеум». Он потянул сильнее, выдернул нож. Голова мертвой женщины, пришпиленная к кухонному полу за шею, резко склонилась на бок. Клавдий Мамонтов ощутил, как тошнота клубком подкатывает к его горлу. На кухонном полу натекла большая лужа крови. В электрическом свете она выглядела черной. Пахло кровью и куриной лапшой. Перевернутая кастрюля сброшенная с плиты, валялась у раковины. Куриный бульон смешивался с кровью жертвы, полусеяла полу лапша. Макар Псалтырников, стараясь не наступить в лужу своими дорогими кроссовками, придвинулся к гущину, так и заглядываясь на выдернутый из раны нож, словно на некое невиданное чудо. Однако нож был обычным, кухонным, для разделки мяса. Из ящика ножек взяли Не с собой принесли? Да, Федор Матвеевич?» – Деловито спросил Макар. Ничего здесь не трогай и умолкни, шипнул ему Клавдий Мамонтов. Макар лишь усмехнулся. Все происходящее на месте убийства он воспринимал как великое ночное приключение. Полковник Гущин Макару кивнул. Да. Нож, орудие убийства, взятый убийцей именно с кухни жертвы. А вот насчет всего остального. Он передал нож эксперту-криминалисту и снова обернулся к трупу. Положил руку на грудную клетку убитой, осторожно все прощупал. «Удар ножом большой силы», — повторил он. «Нанесен, когда потерпевшая уже упала на пол и лежала навзничь». Удар наносился вот так. Он сцепил руки в замок, поднял их над головой и резко опустил. Чтобы горло пробить и шейный позвонок ей повредить. Ударить из положения стоя убийце было трудно, поэтому, возможно, он... Ладно. Остальное мы в прозекторской проверим позже. При вскрытии. Клавдий Мамонтов понял, что полковник Гущин не желает осматривать тело женщины, задирая на ее впалой груди застиранную линялую футболку на глазах всей оперативной группы. Последняя дань уважения мертвой. Хотя заслуживала ли жертва уважения? Помимо запаха крови и куриного бульона, на кухне витала стойкая застарелая амбре спиртного. Алкоголем разила и от трупа. Полковник Гущин вместе с патологоанатомом обследовали голову убитой. В темных, коротко стриженных волосах с проседью сгустки крови. «У нее, помимо ножевой раны, черепно-мозговая травма, Федор Матвеевич», сообщил патологоанатом. «Затылочная область повреждена». Именно от этого удара она упала на пол. Полковник Гущин кивнул. Ее оглушили, напав сзади, здесь, на кухне. Когда она лежала на полу, ей нанесли удар в горло ножом. Добили. Нож взяли из ящика и оставили в ране. А вот предметы, которым ее оглушили... Он внимательно оглядел кухню. Я здесь не вижу. Убийца забрал дубинку с собой? Спросил Макар. Нелогично как-то. «Молчи ты», — снова прошипел ему Клавдий Мамонтов, «потому что вся опергруппа, присутствующая на месте убийства, все полицейские подмосковного города Чугуногорска взирали с великим недоверием и плохо скрытой неприязнью на этого типа. Яркого блондина, мажора, красавца в рваных джинсах и потертой модной косухи дорогого бренда, которого полковник Гущин привез с собой на осмотр места происшествия». Первое столкновение на почве Макара произошло почти сразу, как только они вдвоем приехали в Чугуногорск, куда полковник Гущин после долгого перерыва в оперативной работе на земле выехал на ночь, глядя на бытовое убийство. Во дворе дома жертвы, восьмиэтажки сталинской постройки, их остановили патрульные ППС, не позволяя пройти в подъезд. Клавдия Мамонтова пропустить соглашались, как сотрудника полиции, а вот Макара нет. А кто он такой? «Гражданское лицо? И не здешний житель?» Их обоих пропустили лишь после личного звонка Гущина, и у квартиры жертвы их встретил начальник Чугуногорского отдела полиции в крайне раздраженном состоянии. «Ты, прикомандированный бронниц грубо бросил он Клавдию Мамонтову, хотя видел его впервые. «Ладно, пусть. Но это что за личность с тобой?» «Мой внештатный сотрудник, мой помощник» ответил за мамонтова вышедший из квартиры на площадку к лифту полковник Гущин. Он в опергруппе по моему разрешению. «Нарушение правил», — отрезал начальник полиции Чугуногорска. «Вы начнете мне, начальнику криминального управления и замначальника областного главка, читать нотации о правилах службы? Или станете выполнять мои приказы и свои прямые обязанности по организации на местном уровне раскрытия убийства по горячим следам?» холодно, надменно осведомился полковник Гущин. «С кем работать мне, я сам решу. Без ваших советов. И повежливее, ясно?» «Так точно», — во взоре чугуногорского начальника полиции мелькнула неприкрытая злость. Клавдий Мамонтов ждал, чем закончится перепалка. Да, с Гущиным тягаться местный начальник полиции не мог. Мало того, что полковник Гущин, шеф криминального управления, Он теперь после тяжело перенесённого ковида и ранения ещё и замначальника главка по совместительству. Что ж, судя по выражению лица местного начальника полиции, не рискуя открытым столкновением, он не откладывая накатает на Гущина тайный рапорт-донос. Предмет, которым потерпевший ударили сзади по голове, убийца забрал. Гущин продолжал внимательно оглядывать кухню. На эту деталь стоит обратить особое внимание. Клавдий Мамонтов тоже внимательно осматривался по сторонам. Кухня самая обычная. не богатая, ни ремонта продвинутого, ни порядка. Все захламлено. Мебель кухонная обшарпанная, холодильник весь в наклейках, затертые сиденья стульев с пятнами жира, старые нечищенные кастрюли и сковородки, однако кухня с высоким потолком и весьма просторная. И две другие комнаты квартиры тоже просторные, Хотя и захламленные, пыльные, неубранные, в большей по размеру комнате раскладной диван, стенка сорокалетней давности, телевизор, женские вещи разбросаны в беспорядке; другая комната тоже с продавленным раскладным диваном, письменным столом, постерами музыкальных групп на стенах. В квартире некогда обитали двое: Лаврентьева Анна Сергеевна. Полковник Гущин читал переданный ему оперативником паспорт хозяйки квартиры, который обнаружился в шкафу. 58 лет ей. Вчера был день ее рождения, кстати, судя по паспорту. Он распахнул холодильник. Полупустой. Десяток яиц в коробке, хлебница, упаковка сметаны, сковородка с толстым слоем жира. Сковородку не стали даже мыть, готовясь пожарить на старом жире что-то еще. Картошку, яичницу сунули в холодильник. Однако кое-что хранилось в избытке. Банки дешевого пива и две бутылки водки. Макар нагнулся, извлек стоявший между раковиной и холодильником три бутылки очень дорогого джина и бутылку марочного коньяка. «Однако», — он показал находку Гущину, — «вот на чем она точно не экономила». Полковник Гущин задумчиво сравнивал дешевое пиво, засунутое Анной Лаврентьевой в холодильник, и дорогой джин и коньяк. «Интересно», — заметил он. «Ну, ладно, проясним потом, позже. А где ее мобильный?» «Пока мы его не нашли», — откликнулся кто-то из криминалистов, работавших в комнатах квартиры. Клавдий Мамонтов видел, Гущин о чем-то думает. Бутылки, найденные Макаром, его явно озадачили. Хотя почему? Что мешало женщине-алкоголичке экономить на всем, в том числе и на еде, но позволять себе марочный коньяк и дорогущий джин? Клавдий Мамонтов снова взглянул на распростертую на полу убитую Анну Сергеевну Лаврентьеву 58 лет. Приземистая, невысокая, широкобедрая, жилистая, темноволосая. По виду ее вроде не скажешь, что она тайком дома пьет. Хотя сейчас утверждать подобное трудно, глядя на бездыханный труп. Но женщина-алкоголичек видно с первого взгляда вроде как. Или нет. Или он таковых не встречал в своей жизни. Лаврентьева была одета по-домашнему. Старые спортивные штаны и застиранная футболка. На ногах тапочки. Когда она упала на пол, они отлетели к раковине. На лице застыла гримаса боли в вытаращенных широко открытых глазах ужас. Видимо, перед ударом ножом в горло она пришла в сознание, несмотря на рану на голове. Она видела нож в руках своего убийцы. Подбородок густо измазан кровью, на горле зияющая страшная рана. «Давность смерти? Пять-шесть часов, судя по состоянию тела», — сообщил патологоанатом. Макар глянул на наручные часы. Одиннадцать Ее убили где-то после пяти часов вечера, точнее скажу при вскрытии. Я труп забираю в морг, у меня как раз окно свободное сегодня на дежурстве. Так что милости прошу, Федор Матвеевич, ко мне в прозекторскую на всю ночь. Патологоанатом профессионально шутил, осматривая кисти рук убитой. Признаки борьбы с нападавшим отсутствуют, она не сопротивлялась. Полковник Гущин из кухни по коридору направился к входной двери. Макар следовал за ним по пятам, как пришпиленный. Клавдий Мамонтов тоже пошел. «Федор Матвич, два замка и задвижка, и еще цепочка накидная!» Все тем же деловитым тоном сообщил Макар Гущину и всей опергруппе Чугуногорска, словно они были глупы и слепы. Никаких следов взлома. Гущина осмотрел стандартную железную дверь квартиры. Она сама открыла, впустила своего убийцу. «Да, все чисто. Никакого взлома». «А это означает...» Клавдий Мамонтов наблюдал, как эксперты обрабатывают дверь, ручку и дверную коробку реагентами. «Кто ее обнаружил? Кто вызвал полицию?» – спросил Гущин. «Ее сын, Алексей Лаврентьев», – ответил начальник Чугуногорского отдела полиции. «Мы его пока не опрашивали, но задержали до выяснения. Он внизу в патрульной машине с нашими сотрудниками». Пригласите его сюда, пусть они поднимутся в квартиру, распорядился полковник Гущин. Я сам с ним поговорю. И займитесь соседями. Квартира Лаврентьевой располагалась на втором этаже. Окна выходили во двор, через который можно было попасть прямо на главную площадь городка, к супермаркету и закрытому кинотеатру. За окнами ночь, скупой свет фонарей.